«Морступа взята на прошлой неделе», — ответил он весело. «Вы были без памяти с той ночи. Были всякие военные почести, трубы звучали, флаги развивались повсюду. Но каково той, Зарай? Скажу вам, никогда ничего подобного я не видел в своей жизни». «А Зарая?» — спросил я. «Зарая?» «О, Зарая в плену. Они покинули ее, мошенники», — добавил он, меняя тон. Пожертвовали королевой, чтобы спасти свою шкуру. Зараю принесли сюда, и я не знаю, что случилось с ней. Бедная душа. Он тяжело вздохнул. Где Куртис? спросил я. С нелептой Она встретила нас сегодня, и какое-то было свидание, скажу вам. Куртис придет повидать вас завтра. Доктора думают, что ему надо поберечься я ничего не сказал, хотя подумал про себя, что, несмотря на запрещение докторов, он мог бы повидаться со мной. Конечно, если человек недавно женился и выиграл победу, он должен слушаться совета докторов. Потом я услыхал знакомый голос, который осведомлялся у меня. «Может ли господин теперь лечь в постель сам?» И увидал огромные черные усы Альфонса. «Вы здесь?» – спросил я. «Да, сударь. Война кончилась. Мои воинственные инстинкты удовлетворены. И я вернулся, чтобы стряпать для вас». Я засмеялся, или, вернее, пытался засмеяться. Как неплох был Альфонс в роли воина. Я боюсь, что он никогда не возвысился до героизма своего дедушки. Надо сказать правду. Он был самой лучшей сиделкой, которую я знал. Бедный Альфонс. Надеюсь, он будет так же любовно вспоминать обо мне, как я думаю о нем. На другое утро я увидел Куртиса и Нелепту. Он рассказал мне все, что случилось с тех пор, как мы с Умслопогасом ускакали с поля битвы. Мне кажется, он вел войну отлично и выказал недюжинные способности командира. В общем, хотя потеря наша была очень велика, страшно даже подумать, сколько людей погибло в бою, я знаю, что население страны не порицало нашей войны. Куртис был очень рад видеть меня и со слезами на глазах благодарил за то малое, что я мог сделать для королевы. Я видел, что он был поражен, когда увидал мое лицо». Что касается нелепты, она положительно сияла теперь, когда ее дорогой супруг вернулся к ней совсем здоровым, с небольшой царапиной на голове. Я уверен, что вся эта убийственная война, все эти погибшие люди почти не уменьшали ее радости, ее счастье, и не могу порицать ее за это, понимая, что такова натура любящей женщины, которая смотрит на все сквозь призму своей любви и забывает о несчастье других, если любимый человек жив и невредим. «Что вы будете делать за рай?» – спросил я. Светлое лицо нелепто мрачилось. Зарая! произнесла она, топнув ногой. Опять Зарае. Сэр Генри поспешил переменить разговор. Скоро вы поправитесь и будете совсем здоровы, старый друг, сказал мне Куртис. Я покачал головой и засмеялся. Не обманывайте себя, сказал я. Я могу немного оправиться, но никогда не буду здоров. Я умирающий человек, Куртис. Может быть, я буду умирать медленно, но верно. Знаете ли вы, что у меня уже началось кровохаркание? Что-то скверное случилось с моими легкими. Я чувствую это. Не огорчайтесь так. Жизнь прожита, пора уходить. Дайте мне, пожалуйста, зеркало. Я хочу посмотреть на себя. Куртис извинился, отказываясь дать мне зеркало, но я настоял на своем. Наконец он подал мне диск из полированного серебра в деревянной рамке, который заменял здесь зеркало. Я взглянул на себя и отложил зеркало в сторону. Я так и думал, произнес я. А вы говорите, что я буду здоров. Я не хотел показать им, как поразило меня мое собственное лицо. Мои седые волосы стали снежно-белыми, а лицо было изрыто морщинами, как у старухи, и глубокие красные круги зарекли под впалыми глазами. Нелепто заплакала, а сэр Генри опять переменил разговор. Он сказал мне, что художник взял слепок с мертвого тела старого умслопогаса, и с него будет вылеплена черная мраморная статуя, изображающая его в тот момент, когда он разбивал священный камень. Вместо камня будет стоять белая статуя, которая изобразит меня, единой луч. Я видел потом эти статуи, законченные через шесть месяцев. Они прекрасны. Особенно статуя Умслопагаса, который удивительно похож. Что касается меня, художник идеализировал мою некрасивую физиономию, хотя статуя очень хороша. Целые столетия простоит эта статуя, и народ будет смотреть на нее. И я думаю, вовсе неинтересно смотреть на такое незначительное, жалкое лицо. Затем они рассказали мне, что последнее желание умслопогаса было, чтобы его похоронили, а не сожгли, согласно местному обычаю, как сожгут меня после смерти. Желание его исполнено. Зулус похоронен по обычаю своей родины в сидячем положении с коленами под подбородком, завернутый в толстый золотой лист и зарыт во впадине стены на верхушке лестницы, которую он защищал, с лицом, обращенным в сторону своей родины. Так сидит он там и будет сидеть всегда, потому что труп его напальзамирован и помещен в узкий каменный гроб куда нет доступа воздуха. Народ говорит, что ночью дух старого Зулуса выходит из гроба и угрожает призрачным топором призрачным врагам. Разумеется, ночью никто не решается проходить мимо того места, где похоронен герой. Между тем, непостижимым путем в народе уже возникла новая легенда или пророчество. Эта легенда гласит, что пока старый Зулус будет сидеть там и смотреть на лестницу, которую он один геройский, защищал против полсотни человек, до тех пор будет существовать и процветать новая династия, которая произойдет от брака англичанина с королевой Нелептой. Но когда с годами кости его рассыплются и обратятся в прах, тогда падет династия, падет лестница и перестанет существовать народ Сувенди. Я все сказал. Прошла неделя. Я почувствовал себя несколько лучше в один теплый полдень. Ко мне вдруг явился вестник от сэра Генри и сказал, что за раю приведут в полдень в первую комнату королевы и что Куртис просит меня присутствовать при этом. Мне хотелось взглянуть еще раз на несчастную королеву, и я отправился с помощью Альфонса. Он был настоящее сокровище для меня в моем положении и другого слуги в помещении королевы. Я пришел ранее других, хотя несколько официальных придворных лиц уже находились там, так как им было приказано явиться». Но едва я успел сесть, как сопровождаемая отрядом королевских телохранителей, явилась за рая, такая же прекрасная и надменная, как всегда, но с выражением горечи на гордом и мрачном лице. Она была одета по обыкновению в королевскую кафу и держала в правой руке серебряное копье. Чувство восхищения и жалости охватило меня, когда я взглянул на нее. Я поднялся на ноги и низко поклонился ей, выразив сожаление, что не могу стоять перед ней сообразно моему положению». Она немного покраснела и горько засмеялась. «Ты забываешь, Макумацан», — сказала она, — «я больше не королева. Я пленница, над которой всякий человек может смеяться». «Но ты женщина», — возразил я, — «следовательно, тебе нужно выказать почтение. Кроме того, ты находишься в тяжелом положении, значит, вдвойне заслуживаешь уважения». «Ты забыл», — ответила она с усмешкой, — «что я хотела завернуть тебя в золотой лист и повесить на колонии храма». «Нет», — сказал я, — Уверяю тебя, я не забыл этого. Я часто думал об этом, когда мне казалось, что битва проиграна нами. Но колонна на своем месте, а я остался здесь, хотя и ненадолго. Зачем говорить об этом? «Ах, это битва, битва!» — продолжала она. «Я хотел бы снова быть королевой, хоть на один час, чтобы отомстить проклятым шакалам, которые бросили меня в нужде. Эти женщины, эти люди с птичьими сердцами допустили победить себя». Зарая задыхалась в своем гневе. А этот маленький трус около тебя продолжала она, указывая серебряным копьем на Альфонса. Он убежал и выдал мои планы. Я хотела сделать его начальником войска и показать солдатам, сказав, что это великий Бугван. Альфонс вздохнул и погрузился в невеселые размышления. Всюду была неудача. Он спрятался под знаменем и раскрыл все мои планы. Я хотела бы убить его, но, увы, не могу. А ты, Макумацан, я слышала, что ты совершил. Ты храбрый человек. У тебя честное сердце. И твой черный дикарь, он был настоящий муж. Я желала бы взглянуть, как он боролся с Настой на лестнице. странная женщина Зарая, — сказал я. Прошу тебя, вымоли прощения у королевы Нелепты. Быть может, она пощадит тебя. Она громко засмеялась. Я буду просить пощады, — сказала она. Никогда. В эту минуту вошла Нелепта. В сопровождении Куртиса и Гуда и села. Лицо ее было бесстрастно. Что касается Гуда, он выглядел совсем больным. «Приветствую тебя, Зарая», — сказала нелепто после молчания. «Ты навлекла горе и печаль на мое королевство. Из-за тебя тысячи человек погибли в бою. Ты дважды покушалась убить меня. Ты поклялась убить моего господина и его спутников и сбросить меня с трона. Разве ты не заслуживаешь смерти? Говори, Зарая». «Вероятно, королева, сестра моя, забыла главный пункт обвинения», — ответила Зарая своим музыкальным голосом. Он гласит следующее — «Ты пыталась отбить у меня любовь моего инкубу. За это преступление сестра моя хочет убить меня, а не за то, что я начала войну. Счастье твое нелепто, что я слишком поздно обратила внимание на его любовь к тебе». «Слушай», — продолжала она, возвысив голос, — «мне нечего сказать вам, кроме того, что сказала бы я, если бы выиграла битву. Делай со мной что хочешь, королева. Пусть инкубу будет королем, потому что он — причина всего зла». «Пусть это будет концом всей истории». Зарая выпрямилась, бросила гневный взгляд своих глубоких глаз на сэра Генри и начала играть своим копьем. Сэр Генри наклонился к Нелепте и шепнул ей что-то. «Зарая!» — заговорила нелепто. «Я была всегда доброй сестрой для тебя. Когда наш отец умер, в стране возникли сомнения и толки о том, должна ли ты сесть на трон рядом со мной быть королевой. Я, старшая сестра, подала голос за тебя. Пусть Зарая будет королевой так же, как и я». «Мы близнецы с ней, мы росли вместе с рождения. Почему же предпочитать меня ей?» — говорила я. «Мы всегда были вместе, сестра моя. Теперь ты знаешь, что виновна передо мной, и твоя жизнь в опасности. Но я помню, что ты моя сестра, что мы вместе играли детьми и любили друг друга, вместе спали, обняв друг друга. Поэтому сердце мое рвется к тебе за рая. Но оскорбление, которое ты мне нанесла, очень серьезно. Я не пощадила бы твою жизнь. Пока ты будешь жить...» В нашей стране не будет мира и тишины. Но ты не умрешь, Зарая, потому что мой дорогой супруг просил у меня как милость пощадить твою жизнь. Я дарю ему твою жизнь, как мой свадебный подарок. Пусть он делает с ней что хочет. Я знаю, что ты любишь его, но он не любит тебя, Зарая, несмотря на всю твою красоту. Хотя ты прекрасна, как звездная ночь, о Зарая, но он любит меня, а не тебя. Он мой супруг, и я дарю ему твою жизнь». Зарая сверкнула глазами и ничего не сказала. На Куртиса было жаль смотреть. Манера нелепта и ее слова, хотя они дышали правдой и силой, вовсе не нравились мне. «Я понимаю», — пробормотал Куртис, смотря на года, «я понимаю, что вы обе были привязаны друг к другу. Ваши чувства естественны, но во всяком случае можно найти какой-либо выход из неприятного положения Покончим с этим». «У Зараи есть свои особые владения, где она может жить свободно, как ей захочется, не правда ли, нелепто? Впрочем, я могу только советовать». «Я хотел бы забыть все происшедшее», — добавил Гуд сильно краснее. И «Если царица ночи считает меня достойным ее руки, я готов завтра же обвенчаться с ней, или когда ей угодно, и постараюсь быть для нее добрым мужем». Все взоры обратились на Зараю, которая стояла неподвижно, с той загадочной улыбкой на прекрасном лице, которую я часто замечала раньше. Она помолчала немного, потом трижды низко присела перед Нелептой, Куртисом и Гудом. «Благодарю тебя, прекраснейшая королева, моя царственная сестра», заговорила она спокойным тоном. «За твою любовь ко мне с детских лет, особенно за то, что ты отдаешь мою особу и мою судьбу в руки лорда Инкубу, который будет королем. Пусть счастье, мир и благоденствие распустятся чудными цветами на твоем жизненном пути, нежная, добросердечная королева». Царствуй долго, победоносная королева, и держи обеими руками любовь твоего супруга. Пусть процветает твое потомство, сыновья и дочери твоей дивной красоты. Благодарю тебя, лорд Инкубу, будущий король. Тысячу раз благодарю тебя, что тебе угодно было принять в дар от королевы мою бедную жизнь и судьбу и передать ее твоему товарищу по оружию и приключениям, лорду Бугвану. Этот поступок достоин тебя, Инкубу. Наконец, благодарю тебя также, лорд Бугван, за то, что ты, в свою очередь, удостоил меня своим вниманием и не отказался от моей жалкой красоты. Благодарю тебя тысячу раз и добавляю, что ты добрый и честный человек. И клянусь, положа руку на сердце, что я сказала бы тебе «да», если бы могла. Теперь, когда я поблагодарила всех, она улыбнулась, я добавлю только несколько слов. Мало вы знаете меня, королева Нелепта, и вы, господа, для меня нет середины. Я смеюсь над вашей жалостью, ненавижу вас. Я не нуждаюсь в вашем прощении, для меня это жало змеи. «Я стою здесь перед вами, обманутая, покинутая, оскорбленная, и все же торжествую над вами, смеюсь и презираю вас всех. Вот вам мой ответ». Вдруг, прежде чем кто-нибудь мог догадаться ее намерение, она подняла серебряное копье, которое держала в руке, и нанесла себе такой сильный удар в бок, что конец копья прошел насквозь и упала на пол. Нелепто вскрикнула. Гуд почти лишился чувств. Остальные бросились к Зарае. Царицы ночи подняла свою прекрасную голову и взглянула своими дивными глазами в лицо Куртиса, словно прощаясь с ним. Потом голова ее упала назад, раздался вздох, похожий на рыдание, и мрачная, но прекрасная душа зараи отлетела. Ее похоронили с царской пышностью, и все было покончено. Прошел месяц со времени трагической кончины зараи. В храме солнца совершалась торжественная церемония, и Куртис был официально объявлен королем-супругом в стране Цувенди. Я был болен и не пошел на церемонию. В самом деле я ненавижу этого рода вещи, толпы народа, звуки труб, развивающиеся знамена. Гуд, присутствовавший на церемонии в полной форме, вернулся и рассказал мне, что Нелепта выглядела очень красивой, а Куртис держал себя так, словно родился королем и был встречен громкими приветственными криками, подтверждавшими его огромную популярность в стране. Потом, рассказывал он, когда в процессии вели королевскую лошадь Денной Луч, народ начал громко до хрипоты кричать «Макумацан! Макумацан!» Они кричали так, что он гуд, должен был встать во весь рост в экипаже и закричать им, что я болен и не могу участвовать в церемонии. Потом сэр Генри, или вернее король, пришел навестить меня, выглядел очень утомленным и клялся, что никогда не скучал так в своей жизни. Но я думаю, что он несколько преувеличивал. Человеческой натуре не свойственно, чтобы человек соскучился в таких необыкновенных обстоятельствах. В самом деле, неудивительно ли вещь, что человек, который за год до этого времени приехал в страну никому неведомым пришельцем, теперь женился на прекраснейшей и любимой королеве и сделался королем всей страны? Я попытался прочитать ему наставление, чтобы он не возгордился и не увлекся блеском и силой своей власти, но помнил бы всегда, что был когда-то простым английским джентльменом и призван проведением к великим ответственной обязанности. Кортис был так любезен, что терпеливо выслушал мои увещевания и даже поблагодарил меня за них. Сейчас же после церемонии меня перенесли в домик, где я теперь пишу эти строки. Это прелестный уголок в двух милях от Мелозиса. Здесь, в продолжении пяти месяцев, не сходя с моего ложа, я употреблял свой досуг, составляя эти записки «Историю наших странствований». Быть может, никто никогда не прочтет их, но это не важно. Во всяком случае, составление этих записок помогло мне коротать мое время, часы тяжелых страданий. Я очень страдал тогда. Слава Богу, скоро конец моим страданиям. Прошла неделя с тех пор, как я написал последние строки. Теперь я снова берусь за перо. В последний раз, потому что конец мой близок. Моя голова свежа, и я могу писать, хотя с трудом держу перо. За последнюю неделю болезнь легких усилилась, но теперь совершенно прекратилась, я чувствую полное онемение членов и не обманываю себя надеждами. Боль исчезла, а с ней исчез и страх смерти, и я чувствую и ощущаю близость вечного покоя и отдыха. Радостно, с тем же чувством покоя, с каким дитя лежит на груди матери, я готов упасть в объятия ангела смерти. Всякая робость, все страхи, посещавшие меня при жизни, отлетели от меня. Бури прошли, и звезда вечной надежды, блестевшая передо мной на далеком горизонте, теперь приблизилась ко мне. Много раз был я близок к смерти. Много товарищей умерли на моих глазах. Теперь моя очередь. Еще двадцать четыре часа, и мир будет далек от меня со всеми его страхами и надеждами. Меня не станет, и мир забудет обо мне. Так было и будет со всеми. Тысячи веков тому назад умирающие люди думали свои думы и были забыты. Пройдет еще тысячи веков, и потомки наши будут умирать и думать, и будут также забыты в свою очередь. Человеческая жизнь — дыхание быка зимой, звезда, блуждающая по небу, легкая тень, исчезающая закатом солнца. Так выразился однажды Зулус в разговоре со мной. Нет, наш мир нехорош. Кто может не согласиться с этим, кроме тех, кто ослеплен собой? Как может быть хорош мир, в котором первостепенные значения имеют деньги, где путеводной звездой является эгоизм и себялюбие? Но теперь, когда моя жизнь кончена, я рад, что жил, что узнал нежное дыхание женской любви и верную дружбу, которая пережила любовь женщины. Рад, что слышал звонкий смех детей, любовался на солнце, месяц и звезды, чувствовал соленое дыхание моря на своем лице и плавал по лучами месяц в воде, охотясь за зверями. Но я не желал бы снова начать жить. Нет, нет. Во мне все изменилось. Свет исчезает из глаз, и темнота приближается. Мне чутятся сквозь этот мрак знакомые лица дорогих умерших, там мой Гарри и другие, и лучшая, совершеннейшая женщина, которая когда-либо жила на земле. Зачем говорить о ней теперь? Зачем говорить о ней после долгого молчания? Теперь, когда она так плеска от меня, когда я иду туда, куда ушла она давным-давно. «Заходящее солнце горит пламенем на золотом куполе храма. Пальцы мои устали. Всем, кто знал меня или слышал обо мне, всем, кто захочет иногда вспомнить старого охотника, я протягиваю руку на прощание и посылаю последнее. Прости. В руки всемогущего Бога, Творца жизни и смерти, передаю дух мой. Я все сказал». Это было любимое выражение покойного Зулуса. «Другой рукой». Минул год со дня смерти нашего незабвенного друга Алана Кватермена, когда он написал последнюю главу своих записок под названием «Я все сказал». По странной случайности у нас явилась возможность переслать эти записки в Англию. Правда, эта возможность не обольщала нас надеждами, но мы с Гудом решили попытать счастье. В продолжении последних шести месяцев пограничные комитеты усердно принялись за работу на рубеже страны Цувенди с намерением отыскать во что бы то ни стало или проложить удобный путь сообщений в страну. Результатом работ было открытие соединительного канала, который приобщал страну ко всему остальному миру. Я уверен, что по этому самому каналу туземный путешественник добрался сюда и до миссии мистера Маккензи, хотя прибытие его за три года до нас в эту страну и изгнание из нее держится жрецами в строгой тайне. Пока производились исследования страны, на континент отправили посла с депешей. Мы вручили ему рукопись, два письма от Гуда к его друзьям и письмо от меня к моему брату Георгу. Мне больно думать, что я никогда не увижу его, и я уведомлял его, как ближайшего моего наследника в Англии, что он может владеть всеми моими родовыми поместьями, так как я не думаю никогда вернуться на родину. Мы не могли бы покинуть страну Сувенди, если бы даже желали». Этим послом был Альфонс, дай бог ему счастья в его жизни. Он до смерти соскучился здесь. «Да, да, здесь хорошо», — говорил он, — «но мне скучно, скучно». Он жаловался на отсутствие всяких кафе и театров и стонет о своей Аннете. Но мне кажется, что весь секрет его отвращения к стране и тоски заключался в том, что народ ужасно смеялся над ним по поводу его поведения в битве, происходившей 18 месяцев тому назад, когда он спрятался под знаменем Зарай, чтобы избежать сражения. Каждый мальчишка бегал за ним по улицам и насмехался, оскорбляя его гордость и делая жизнь невыносимой. Во всяком случае, Альфонс решился перенести все ужасы длинного путешествия, опасности, труды, даже готов был рискнуть встретить французскую полицию, чем оставаться в этой печальной стране. Бедный Альфонс, мы были очень огорчены разлукой с ним, но я искренне желаю ему благополучного прибытия на родину. Если он доберется благополучно и довезет с собой драгоценную рукопись, которую мы ему вручили вместе с солидной суммой золота, он будет там у себя богатым человеком и может жениться на своей Аннете, если она жива и удостоит его согласия. Теперь пользуюсь случаем, чтобы сказать несколько слов о дорогом умершем Кватермене. Он умер на рассвете следующего дня, дописав последние строки главы. «Нелепто Гуд и я были около него». Это была трогательная и прекрасная сцена. За час до наступления утра мы заметили, что он умирает, и наше горе было очень сильно. Гуд залился слезами, и эти слезы вызвали последнюю милую шутку из уст умирающего друга, потому что он мог шутить даже в последние минуты своей жизни. Гуд волновался, плакал, и стеклышко его постоянно выпадало со своего обычного места. Кватермен заметил это. «Наконец-то», — пробормотал он, пытаясь улыбнуться, и увидел Гуда без стеклышка в глазу. Потом он замолчал до утра и при первых лучах рассвета попросил поднять его, чтобы видеть восход солнца в последний раз. «Через несколько минут, — сказал он, — я должен буду пройти через его золотые ворота». Десять минут спустя он приподнялся и посмотрел на нас. «Я отправляюсь в долгое путешествие, более страшное, чем то, которое мы совершили все вместе. Вспоминайте иногда обо мне», — пробормотал Кватермен. «Бог да благословит вас. Я буду ожидать вас там». Он вздохнул, упал на подушки и умер. Так ушел от нас навсегда прекраснейший человек. Нежный, постоянный, обладавший большим запасом юмора и поэтическими наклонностями. Он был неоценим как человек дела и гражданин. Я не знал никого, кто был бы так компетентен в суждениях о людях и их поступках. Всю мою жизнь я изучал человеческую натуру, говорил часто Кватермен, и думаю, что знаю ее. Действительно, он знал людей. У него было два недостатка – его чрезмерная скромность и склонность к ревности в отношении людей, на которых он сосредотачивал свою привязанность. Читатели, вероятно, помнят, как он часто говорил о себе, как о боязливом, робком человеке. В сущности же он обладал неустрашимой душой и никогда не терял головы. В сражении с войском за рай он получил серьезную рану, от которой умер но эта рана вовсе не была случайностью, как можно было бы подумать по его словам. Он был ранен, спасая жизнь Гуда, рискуя своей жизнью для другого человека. Гуд лежал на земле, и один из воинов Насты готов был убить его, но Кватермен бросился защищать товарища и получил сильный удар в бок, хотя убил солдата. Относительно его ревности я могу легко оправдаться. В моих записках он несколько раз упоминает о том, что Нелепта совершенно завладела мной, и оба мы стали относиться к нему холоднее. Нелепта и теперь имеет недостатки, как всякая другая женщина. Она бывает временами слишком требовательна. Но, в общем, наше мнимое охлаждение к нему – это плод его фантазии. Он жалуется, что я не хотел прийти повидать его, когда он был болен. Но доктора решительно запретили мне это. Когда я прочитал эти слова в его записках, они больно кольнули меня, потому что я глубоко любил Кватермена, уважал его как отца. И никогда… Не допустил бы мысли, чтобы мой брак с нелептой мог отодвинуть на задний план мою привязанность к старому другу. Теперь все это прошло. Эти маленькие слабости делают еще дороже для меня незабвенный образ усопшего друга». Кватермен умер. Гуд прочитал над ним похоронную службу, на которой присутствовали мы с нелептой. Потом его останки при торжественных криках народа были преданы сожжению. Когда я шел в длинной и пышной процессии за телом моего друга, я думал про себя, что если бы Кватермен видел всю эту церемонию, он был бы возмущен, потому что ненавидел тщеславие и роскошь. Но я не мог ничего поделать с этим. За несколько минут до заката солнца, на третью ночь после смерти, его принесли и положили на медный пол храма перед алтарем. Когда последний луч заходящего солнца упал на его лицо и озарил бледное благородное чело усопшего, зазвучали трубы, пол раздвинулся, и труп Кватермена упал в огонь. Никогда мы не увидим его, если проживем еще сто лет. Он был даровитый человек, настоящий джентльмен, вернейший друг, искуснейший спортсмен и лучший стрелок во всей Африке. Так закончилось замечательное, полное приключений – жизнь охотника Алана Кватермена. Время шло, наша жизнь шла хорошо. Год занялся устройством флота на озере Мелозиса и на других Окрестных озерах, и с помощью его мы надеемся увеличить торговлю и производство страны и покорить беспокойные воинственные племена, обитающие по берегам озер. Бедный год он начал немного забывать трагическую смерть несчастной красавицы королевы Зараи. Но это был тяжелый удар для него, потому что он серьезно привязался к ней. Надеюсь, что со временем он женится и выкинет совсем из головы свою несчастную любовь. Нелепто имеет в виду двух молодых девушек. Одна из них дочь Насты, он был вдовцом, красивая девушка, с царственным видом, но слишком похожая на своего отца и очень надменная. Что касается меня, я удовольствуюсь, сказав, что чувствую себя очень хорошо, в моем курьезном положении короля-супруга, лучше даже, чем я мог ожидать. Но я нахожу, что ответственность очень тяжела». Все-таки я надеюсь сделать что-нибудь доброе и намереваюсь довести до конца два дела. Во-первых, объединить различные племена, составляющие народ Сувенти, под одним центральным управлением и уничтожить власть жрецов. Первая реформа положит конец гражданским войнам, которые в течение целых столетий опустошали страну. Вторая устранит источник политической опасности и проложит путь новой истинной религии. Я надеюсь увидеть крест Христов на золотом куполе храма. Если я не увижу этого, то увидят мои наследники. Еще об одной вещи я позабочусь. Я считаю необходимым воспретить доступ иностранцам в страну Цувенди. И не потому, что я негостеприимен, и по моему твердому убеждению, что священный долг обязывает меня поберечь великодушный и сердечный народ от нашествия варваров. «Что станет с моим храбрым войском, если какие-нибудь пришельцы вздумают стрелять в нас из револьверов и ружей? Я не желаю вводить здесь порох, телеграфные сообщения, паровые машины, газеты, потому что твердо уверен, что все эти нововведения несут с собой всякие бедствия и несчастья». Я не хочу наводнять прекрасную страну толпами спекулянтов, туристов, политиков, учителей, которые принесут с собой суету и ненависть остального мира, а дать ее на растерзание жадным аферистам, которые похожи на крабов, этих чудовищ подземной реки, терзающих труп прекрасного лебедя. Я не желаю развивать в стране жадность, пьянство, новые болезни и общую деморализацию, все эти первые признаки цивилизации у неиспорченного народа. Если проведение угодно будет присоединить страну Сувенти к остальному миру, это другое дело, но я не хочу брать на себя ответственность, и Гуд вполне одобряет мое решение. Прощайте. Генри Кортис, декабрь, пятнадцатое, одна тысяча восемьсот по скрипту. «Я совершенно забыл сказать, что девять месяцев тому назад Нелепта, которая, по-моему, еще больше похорошела, одарила меня сыном и наследником. Это прелестный кудрявый мальчик, настоящий голубоглазый англичанин, и хотя он должен наследовать трон венди я надеюсь сделать из него прежде всего настоящего джентльмена и честного человека, что, по моему мнению, выше и дороже, чем наследовать королевский престол и составляет величайшее счастье, какой человек может обрести на земле». Г? Примечание Георга Куртиса Эсквайра. «Мы считали умершим моего родного брата Генри Куртиса, как вдруг я получил рукопись, адресованную мне рукой моего брата. На конверте была почтовая марка Адена, и рукопись благополучно дошла до меня 20 декабря текущего года, через два года после ее посылки из Центральной Африки. Удивительную историю прочитал я в этих записках». Конечно, мне приятно было узнать, что Генри и Гуд благоденствуют на чужбине, но для меня и для своих друзей они давно умерли, потому что мы потеряли всякую надежду увидеть их. Они порвали всякую связь со старой Англией, со своим домом, с родными, и, может быть, по-своему правы, и поступают мудро. Но я никак не мог понять, каким образом они переслали рукопись. Предполагаю, что маленький француз Альфонс благополучно совершил свое путешествие. Я наводил справки о нем в Марселе и в других местах, стараясь открыть его место пребывания, но безуспешно. Быть может, он умер, и пакет был послан мне кем-нибудь другим, или, может быть, он благополучно обвенчался со своей Аннетой и, боясь полиции, предпочитает жить инкогнито. Я не знаю этого. Я долго надеялся разыскать его, но должен сознаться, что моя надежда слабеет с каждым днем». Большим препятствием является то, что в своих записках господин Кватермен нигде не упоминает его прозвище. Он говорит об Альфонсе, а в мире так много альфонсов. Письма Гуда, которые мой брат Генри по его словам послал вместе с рукописью, не дошли по назначению. Я предполагаю, что они потеряны или уничтожены. Георг Куртис